глава двадцать сказки моря радиоперехват какие имелись альтернативы кроме движения по запланированному маршруту и неизбежному попадания в пятнадцати или чего то похлеще шторм вообще то ничего стопроцентного надежного в возможных вариациях не значилось над планетой гея не зависла гирлянда из спутников наблюдения за погодой Так что сказать точно, куда двигается ураган, да и с какой-то точно скоростью он это делает, не получалось. Так что решения по поводу безопасного маршрута могли носить только вероятностный характер, они принимались в условиях недостаточных знаний. Впрочем, ничего нового в этом не было. Вся история гиянцев это беспрерывная череда ответов на вызовы при недостаточной информированности. Итак, можно было совершить следующие виды пертурбаций. Если ускорить ход, то имелся шанс пройти в северное полушарие перед самым носом у урагана. Правда, тогда путь к островам Рона удлинялся приблизительно на тысячу километров. Однако, при подобном решении это не имело значения совершенно, ибо для того, чтобы ускорить ход, потребовалось бы только одно – перерезать тягловые канаты. Второе решение предусматривало разворот на 180 или около того градусов и солидное отклонение к югу. Потом, после маневра, получалось прекрасно разойтись с ураганом, пропустив его слева. Однако углубление в акваторию, переданную в ведение Союза Брашей, это всегда дело рискованное. Здесь тебя никак не умудрится спасти вовремя подоспевшая стаи ФЗМ. Словом, свои и достаточно солидные тараканы имелись при каждой вариации. Однако, ко всему прочему, это было не раздумывание над кроссвордами за чашкой нумансийского кофе, Здесь решение требовалось принимать быстро. К сожалению, в условиях существования в трехсолнцевой вселенной, где боги всегда конкурируют в создании пакостей, ибо копошащихся понизу марионеток хоть и достаточно много, но все-таки не в волю, обстоятельства реальности делают понятие быстроты очень относительным. То есть количество новых факторов может скачком и неожиданно возрасти. Против вашего, совсем маленького относительно планеты, Кораблика растекается океаном бесконечности мир. И в костяшке против вас играют сразу три, перемигивающихся солнечными пятнами бога. Как можно за ними угнаться? А потому не успевает пришелец-близнец развернуться носом к югу, ибо рыцарский угар в груди экипажа еще не погашен. Как его поставленные тарчиком антенны получают новые, заставляющие солидно задуматься послания. Точнее... Такое именуется не посланием, а носит название «Радиоперехват», ибо, может, в детстве кого-то и учат, не подсматрив щелочку и не читать письма, не тебе писанные, но уж никак не разведчиков. Как всякий уважающий себя корабль-нарушитель, пришелец снабжен целой гроздью аппаратуры, предназначенной для прослушивания эфира. Естественно, пойманный сигнал не только не на эрарбакском, но еще и зашифрован. Однако для создания выводов командиру эсминца корвета совершенно не требуется ждать, когда бортовые дешифровщики проанализируют текст и с определенной долей вероятности выскажут догадки о его содержании. Гораздо важнее то, что уже известно. Например, с помощью разнесенных на 180 метров антенных приемников и еще кое-каких инженерных ящиков, покоющихся внутри, удается определить азимут и расстояние до посланцев сигнала. Естественно, данные параметры носят достаточно приблизительный характер, но и этого довольно. Четко выявлено, обмен рапортами ведется между двумя кораблями «Брашей», находящимися с противоположных сторон от пришельца-близнеца. Поскольку вблизи экваториальной границы кораблей-республиканцев в одиночку не ходят, а боевой пятерней, то теперь можно снова доставать курвиметр и разворачивать карту, ибо прошлые час или менее назад сделаны, курсовые прикидки нужно снова менять. Не хочется, совсем не хочется сталкиваться в открытом море с превосходящими силами врага, имея на прицепе чужую, столь лихо захваченную Баркетину, ведь это сразу дает брашам двойной повод для нападения. Они, конечно, всегда рады и без повода, но когда перед тобой одинокий корабль-нарушитель, да еще и вор, пальцы просто рвутся надавить какую-нибудь красную кнопочку – А прочистится, рявка в микрофон отрывистую команду "Огонь".